В дверях судебной канцелярии опёрся на трос человек в сером сюртуке и умеренно цветастом жилете, обтягивающем заметное брюшко. Визитёр примечателен густыми бровями, бородавкой возле носа и нарочитой импозантностью. Вдоль одной стены, облицованной деревом, комнаты выстроились шкафы, набитые пухлыми папками и пергаментными свитками. Здесь же табурет и высокая конторка со стопкой бумаг и аккуратно выложенными письменными принадлежностями. Супротив сияет мрамором холодный камин, на полке которого бюст Цицерона и два незажжённых серебряных канделябра. Тёплый утренний покой комнаты пронизан солнышком из южных окон, за коими виднеются ещё зелёные кроны. Сквозь опущенные рамы чуть слышны мелодичные выкрики торговки уже поспевшей грушовкой. Но в самой комнате висит тишина. Одетый во всё чёрное, плюгавый человек в парикке сидит за круглым столом в дальнем углу комнаты. Он углублён в чтение бумаг и даже не поднимает головы. Визитёр оборачивается взглядом ища своего таинственно сгинувшего провожатого, после чего громко откашливывается, привлекая внимание нерасторопного капюши. Наконец, человек за столом отрывается от бумаг, Старший и чуднущий посетителя, сложением он напоминает Александра Попа или Вальтера. Демонстрируя учтивость, визитёр приподнимает шляпу и отвешивает лёгкий поклон. Имею ли честь говорить с мистером Аскью? Фрэнсис Лейси, сэр, к вашим услугам. Как ни странно, коротышка не отвечает любезностью, но отложив бумаги, лишь скрещивает руки на груди, откидывается на спинку высокого кресла в котором выглядит почти гномом и слегка наклоняет голову, точно дрозд, готовый клюнуть жучка. В немигающих серых глазах его искрится насмешка. Несколько обескураженный подобным приёмом мистер Фрэнсис Лейси списывает его на забывчивость крючкотвора, не понимающего, кто перед ним. "Трагик, сэр. Приглашён на встречу с вашим клиентом". Наконец, тряпчею размыкает уста. "Садитесь, Благодарю, сэр. Вновь обретя aplomb, актёр вышагивает к столу, но громко хлопнувшая дверь заставляет его обернуться, прежде чем он успевает сесть. Долговязый клерк, чьё чёрное платье делает его похожим на цаплю, приодевшуюся вороны, с фолиантом в кожаном переплёте под мышкой, безмолвно приваливается к косяку. Неподвижный взгляд его ещё более насмешлив. Лэйси смотрит на каратишку, но тот лишь повторяет: Садитесь. Откинув фрачные фалды, актёр усаживается. Вновь повисает неуютное молчание. Стряпчи не сводит глаз с Лэйси, который поёрозов из жилетного кармана достаёт серебряную табакерку. Неугодно ль, сэр? Отменный табачок. Аск ю качает головой. Но ну, я с вашего позволения из ложбинки меж большим и указательным пальцами левой руки Поочерёдно нюхнув щепотки табаку, Лэйси защёлкивает табакерку и кружевным платком подтирает нос. Моего совета жаждет клиент, кое-во потянуло к драматическому искусству. Да. Что ж, выбор его удачен, хотя сие скромно сказано. С моим опытом мало кто потягивается, что признают даже злые языки и завистники. Лэйси ждёт учтивой реплики партнёра, но тот молчит. Позвольте узнать, кто муза вашего протагея? Озорная Талия или скорбная Мельпомена? Терпсихора. Виноват? Муза танца, верно? Боюсь, произошла ошибка, сэр. Я не обучаю танцам. За уроками пантомимы обратитесь к моему приятелю, мистеру Ричу. Никакой ошибки. Лейси присанивается. Я актёр, сэр. Об моём таланте наслышаны все столичные знатоки театра. Не расплетая рук, стряпчий отдаривает его извитительной усмешкой. А вскоре услышат из знатоки Тайберна: Мой клиент написал для вас пьеску дружище под названием Ступени и верёвка или Дрыги-дрыг Опоньки. На эшафоте воспляшет от джигу в петле Джека Кетча. Лайся шарашен но через секунду вскидывает голову, опираясь на оставленную трость. «Изволили неудачно пошутить, сэр?» Сморчок встает и, опершись о стол, нависает над жертвой. «Никаких шуток, мистер Браун! Ей-богу, никаких, шельма ты окаянная!» Взгляд его испепеляет опешившего актера. «Меня зовут...» — мямлет Лейси. «Четыре месяца назад в графстве Девон...» Вы представлялись Брауном. Станете отрицать? Актёр отводит глаза. Все, я уж слишком, сэр. Я ухожу. Он встаёт и направляется к двери. Из взгляда клерка исчезла всякая весёлость. Верзила не двигается с места и лишь выставляет перед собой фолиант, на кожаной обложке которого оттиснут крест. Вы разоблачены, Милздар, верещит тряпчий. Лейси надувает грудь. Не утруждайтесь, ваши штучки меня не проймут. Еще недавно комедиантов прилюдно пороли. Слезайте-ка с Катурнов. Здесь дом закона, а не балаган, в коем толпа олохов трепещет перед фанфароном в олиповатой короне. Ясно ли я излагаю?» Актер вновь отводит глаза и тоскливо смотрит на зеленую листву за окном. Пауза. Наконец взгляд его возвращается к стряпчему. На каком основании изволите так говорить со мной? Не спуская глаз с актёра, Аскью вытягивает сухонькую руку и отсчитывает основания выкидывая пальцы. Первое. Я навёл справки. В означенное время вас не было в Лондоне. Второе. Я прошёл по вашим запутанным следам. Третье. Имеются взятые под присягой точные показания об вашей наружности, вплоть до нароста, что украшает вашу правую ноздрю. Мой помощник, что стоит за вашей спиной, переговорил с тем, кто в означенное время по какой-то надобности заглянул к вам на квартиру, но был извещён об вашей отлучке по личному делу в Западное графство. И кто ж его известил? Разумеется, никто иной, как ваша супружница. Бабанька не уступит вам в лживости, а? Не отрицаю, мне случилось отъехать в Эксетер. Лжёте. Можете проверить. Справьтесь в гостинице, что возле собора. Что за личное дело?» Наклевывался ангажемент, да не вышло. «Хватит болтать, Лесси. Я еще не закончил. Слугу вашего изображал некто Фартинг, не стоящий сего прозвания Валлиц. В компании вашей была и девица, некая Луиза, выдававшая себя за служанку. Прячете глаза, сэр. Что ж, самое время, ибо дальше хуже». Вашему поддельному племяннику, мистеру Бартоломью, прислуживал глухонемой. Так вот, он не исчез, сэр, но обнаружен мертвым. Сильно подозрение, что дело не обошлось только он им гнусным злодеянием, кое совершил доселе неведомый, а теперь известный убийца, стоящий передо мной. Впервые взгляд актера полон безыскусной растерянности. Как? Мертвым? Стряпчий медленно опускается в кресло. Какое-то время молчит, разглядывая собеседника, потом сводит кончики пальцев и уже менее властно произносит. — А вам-то что, сэр? Ведь об ту пору вы искали ангажементы в Эксетере. Актер безмолвствует. А весь март и апрель, окромя Страстной недели, в театре Хэй Маркет исполняли заглавную роль в новой дерзкой сатире под названием «Пасквин», кою накропал отъявленный мерзавец Некто Филдинг. — Сие всем известно. На спектакле перебывал весь Лондон. — У вас большая роль Фастиана, не так ли? — Да. — Говорят, постановка имела бешеный успех, какой в нынешние святотатственные времена сопутствует всякому бесстыдному глумлению над законом. Сколько раз прошел спектакль до пасхальной недели, начавшейся 17 апреля? — Не помню, раз тридцать. — Тридцать пять, сэр. Дольше продержалась лишь его ровня в наглости опера «Нищего», верно? Возможно. Как? Вы не знаете? Или не участвовали в пьеске, что игралось семь-восемь лет назад? Я взялся за маленькую роль, чтобы доставить удовольствие мистеру Гею, с кем имел честь приятельствовать. Да уж, честь! Непочетно ли исполнить роль, где один из достойнейших сынов нации и, кроме того, ее главный министр, выведен разбойником? Не выль в образе Робина Машны представили чрезвычайно злобную и неприличную карикатуру на сэра Роберта Уолпола. И жёнушка ваша хороша, не сомневаюсь, ей не составило труда в той же пьеске воплотить бесстыжую доль ледовалку. С негодованием отвергаю вашу последнюю реплику, сэр. Моя жена — к бесу её. Про вас всё известно, сэр. Например, что по возобновлению спектаклей 26 апреля вы загадочно исчезли, а ваша расчудесная роль досталась некоему Топэму. Что? Не так. Мне доподано известно и ваш надуманный повод для расторжения контракта. Кто поверит, что ради мифического ангажемента в Эксетери вы расстались с гвоздём сезона, в коем имели недурственную долю. Вас с потрахами купили Лэсси, и я даже знаю кто. Актёр Сник Голова его опущена, от былой авантажности не осталось и следа. Клянусь, я не совершал никакого преступления и ничего не знаю об том, что вы сказали. Но вы же не станете отрицать, что некий мистер Бартоломью нанял вас для сопровождения его в поездке по западным графствам, состоявшейся в последнюю неделю апреля. Я хочу знать, какой у меня выбор. Помолчав, стрепчий отвечает. Что ж, Я вас просвещу. Станете упорствовать, прямиком отправитесь в Ньюгейтскую тюрьму, где вас закуют в железо, и для дальнейшего следствия препроводят в Деван. Признаете справедливость моих слов, дадите показания под присягой, тогда поглядим. Решит тот, чью волю я исполняю. Достаточно ему кивнуть, и вы обратитесь в прах. Аскью скидывает палец. Помните, Я должен знать всё до последней крохи, иначе вас сотрут в порошок. Вы проклянёте день, когда родились. Глядя в пол, актёр тяжело опускается на стул и качает головой. Итак, сэр, меня ошельмовали. Чудовищно ошельмовали. Я полагал, что участвую в безобидной, достойной сочувствия затее. Лэйси поднимает голову. Перед вами честный человек кто, ежели в чем и виновен, то лишь в глупой доверчивости, но никак не в злом умысле или проступке. Умоляю мне верить. Избавьте от ваших молений, сэр. Я верю только фактам. Вы несправедливы к достойной миссис Лейси. Она совершенно ни при чем. Я разберусь. Поспрашайте обо мне, сэр. Я человек известный. Был коротко знаком с мистером Геем. Его покровительницы, герцогини Квинсбери и её вельможный супруг, имел честь пользоваться расположением генерала Чарльза Черчилля. С ним мы встречались на Гроувинор-стрит, когда была жива миссис Олдфилд. Меня знают мистер Рич из Гудмансфилдс, поэт-лауреат мистер Сибер, мистер Квин и добродетельная миссис Брейсгердл. Вам всякий скажет, я не позорю актёрство, как и наи штукари. Стряпчий молчит. Скажите, Я прогневил важную персону, ответом пристальный взгляд. Так я и думал. Знать бы, где упасть молчание. Что я должен делать? Принесите клятву и рассказывайте ничего не утаивая, всё с самого начала. Историческая хроника 1736 год. Август. Воскресенье августа 1-го дня. Народное возмущение наблюдалось в Саутварке, Ламбите и на Тайберн-роуд, где восставшие у치няли людям допрос за англичанами или за ирландцев. Однако никакого насилия совершено не было. Несколько отрядов конных гренадеров разогнали толпу, собравшуюся была на Реткливской дороге, с тем, чтобы грабить дома ирландцев. Понедельник августа 2-го дня. Первый камень заложен был в основании нового здания больницы Святого Варфоломея на 12 покоев. Размеры он будет иметь те же, что и первая часть, уже выстроенная из бадского камня. Позже добавлены будут ещё два здания на восточной и западной сторонах. На глубине 20 футов рабочие обнаружили 60 или 70 старых серебряных монет достоинством в 3 пенса. Необычайное дело рассматривалось в суде о сизев в Харфордде, где истец обвинял ответчика, бога господа состоятельный, в том, что тот совратил его дочь и прижил с ней ребёнка, обещая жениться. Специальное жюри присяжных определило выплатить ей 150 фунтов, дабы возместить ущерб, и распорядилось, чтобы она сама вчинила иск на основании брачного контракта. 4 августа пятого дня Громкое дело рассматривалось в Челмсфорде, Эссекс, между истцом сэром Джоном Элсом, баронетом, и ответчиком Джоном Смартом, егерем достопочтенного Эдварда Картерта, эсквайра. Ответчик обвинялся в том, что застрелил трёх охотничьих собак. В своё оправдание ответчик заявил, что собаки гнали оленей в парке его хозяина, и едва не довели некоторых из них до смерти, что не с преступным намерением стрелял он в собак. А ради сохранения упомянутых оленей, что по всей видимости, судье показалось совершенно законным, однако присяжные, из коих все были богатыми господами, слэйс на охотничьи законы вынесли приговор в пользу истца и обязали его выплатить полторы гинеи возмещения за ущерб. Судья же объявил, что в случае подачи прошения о повторном рассмотрении дела, он будет свидетельствовать на стороне ответчика. В понедельник августа 7-го дня У лорд-канцлера в Линкольнз инне состоялось слушание громкого дела между компанией Южных морей и одним из её фрахтователей. В ходе коева его светлость вынес определение в сицело в пользу компании. В среду августа 10 дня состоялось общее собрание в компании Южных морей. Тогда заместитель председателя правления и сообщил собранию, что директора так и не получили никаких новых предложений касательно торговли неграми. Откупа или иных ответов от мадридского двора. После дебатов решено было уполномочить директоров принимать к исполнению предложение об осуществлении торговли неграми, если таковые поступят в ближайшие 2 месяца и послужат к выгоде компании. Решено было также, что все вопросы, относящиеся до исходящей от короля Испании претензии на четверть прибыли, получаемой от ежегодно посылаемого судна, как и до установления стоимости доллара выносить на рассмотрение совета директоров и затем онное рассмотрение откладывать. Четверо злодеев повешены были в Тайберне поимённо: Томас Милс и С. Филиппс за кражу лошади, Джон Максверт, он же парламентарий, за кражу со взломом, Джон Келси за грабёж почтовой кареты из Систера. Милс прямо перед повешением заявил, что не повинён в случившемся. Рекецу Морису и Причерду смертная казнь заменена высылкой в колонии на 14 лет. Четверг августа 11-го дня. Пожар, случившийся в деревне Пизмер в Беркшире. В считанные часы уничтожил целую улицу, ведущую от церкви Kyle's Lee Market. Ущерб исчисляется несколькими тысячами фунтов. Понедельник августа 16-го дня. Господин Никсон, неприсягнувший священник из графства Норфолк Заключён в Ньюгейтскую тюрьму по решению государственных секретарей и обвинён на основании собственного его заявления, что является автором скандального Пасквеля, распространявшегося в Королевской бирже. В одной из общественных газет находим следующий отчёт о событиях. Доктор Гейлерт Печатник, один из сотрудников Райнера, уже заключавшийся в тюрьму по делу о журнале Миста, сообщил под присягой, что он совместно с неким Кларком, ещё одним печатником до сей поры не пойманным, Действительно составил по написанному господином Никсоном манускрипту паспель, разбросанный в Вестминстер-холле июля 14-го дня сего года. Печатание же осуществлено было в доме упомянутого господина Никсона в Хаттон-Гардене, и указанная рукопись была найдена посыльными. Полагают, что господин Никсон получил вознаграждение из частных пожертвований, но, как бы то ни было, это дорого ему обойдется. Вторник августа 17-го дня. В Херифорде суд присяжных рассматривал дело о полномочиях Кардивского бейлифа назначать представителей в парламент. В совете Ирлана доказывали правоту обеих сторон, однако присяжные, даже не выходя из зала, вынесли приговор в пользу бейлифа. 4 августа 19 дня. На суде присяжных в Бристоле некий Вернан с двумя другими обвиняемыми в краже со взломом, настаивая на своём праве быть допущенным в суд в роли свидетеля, говорить отказался. Однако, когда снова был заключён в тиски, решил лучше предстать перед судом, а как только приговор ему был вынесен, вскричал: "Чёрт побери, свою жизнь я и в полпенни не ставлю". Пятница августа 20 дня. Дублинские пекари, недовольные хлебную нормою в 15 пенсов за 14 фунтов выпечки из грубой муки, кое была установлена лорд-мэром 3 дня совсем отказывались печь, что навлекло отчаянные бедствия на малые мущих горожан. Одним пришлось перейти на картошку, другие же стали покупать муку, чтобы печь самостоятельно, и нашли сие выгодным, хоть пекари и полагали свою прибыль ничтожную. Когда же церковные старосты пригрозили, что станут преследовать их как лиц без определённого занятия, пекари вернулись к работе. Понедельник августа 23-го дня. В Бутхеме, близ Ларлингфорда в Норфолке, сгорела дотла церковь. Вторник августа 24-го дня. Свет не видывал борова жирнее, чем тот, которого изловили сегодня в Канави Флит при впадении её в Темзу. Принадлежит он, как выяснилось, мяснику, проживающему близ мясных лавок в Смитфилде. От коивы бежал тому как 5 месяцев и всё это время провёл, похоже, в сточной яме от чего цена его возросла с 10 шиллингов до 2 гней. Среда августа 25 дня. Два примечательных дела слушали в Рочестере. По одному обвиняли человека в изнасиловании женщины старше 60 лет. По другому уже судили солдата, намеривавшегося излечить мальчика от лихорадки. Думая изгнать её посредством испуга, решил он выпустить пулю прямо у мальчика над головой, но прицелился слишком низко и размозжил ему голову. Насильника приговорили, солдата же оправдали. Четверг августа двадцать шестого дня. Приняв нижайшее ходатайство магистратов и жителей Эдинбурга, Ее Величество милостиво отложили казнь капитана Партеуса на шесть недель. Вторник августа тридцать первого дня. Не счесть, сколько людей излечило Костоправица в Эпсаме, По вязке она накладывается с исключительной ловкостью и мастерством в управлении вывихов и вставлении сломанных костей обладает изумительно. Она излечила людей более 20 лет пребывавших в неподвижности и принесла невиданное облегчение даже в самых трудных случаях. Храмы шли к ней каждодневно, и денег она заработала немало. Присутствовавшие при её операциях люди состоятельные преподносили ей подарки. А казовит отец её, некий Уоллен, костоправ из Уилта, заработанными деньгами обеспечила она себе мужа. Однако же прожил он с ней не более 2 недель, после чего исчез, прихватив с собой 100 гиней. В этом месяце парламент Парижа присудил состоянием мадмуазель Да Виньи, кое прожила 50 лет, не зная, где искать своих родителей. Дело же было так. Монсьеюр Ферран Председатель одной из судебных палат в Париже, будучи женатым много лет, не имел потомства. Однако жена его понесла. У престарелого джентльмена это вызвало беспокойство. Он, казалось, был уверен, что отцом ребёнка является другой. Сразу после рождения приказал он забрать ребёнка из дому. Повитуха понесла ребёнка в церковь крестить, но когда стали спорить, под каким именем должно его записать, монсьенёр Ферран заявил протест и своего имени ребёнку не дал, так что в книге поставили прочерк, каковой и оставался там до самого дня суда. Девочку отдали простой кормильце. Мать время от времени помогала ей, но никогда не навещала. Так она и не узнала своих родителей, пока её не разыскала повитуха и не подтвердила личными своими свидетельствами вышеописанных обстоятельств. Решилась также и крупная тяжба между герцогом Ришелье и графом де Верту о состоянии в 50 тысяч крон пер аннум, какова и находилась на рассмотрении парламента в 80 лет.